Глава 3. История с бестолкотнёй и с хвостиком. Ну и компания собралась на берегу. Все жалкие, как мокрые курицы Перья слиплись, клювы перепачканы Вода лилась с них ручьями Холодно, мокро и неуютно было всем Все наперебой стали обсуждать, как бы им обсушиться Слово за слово, и уж Алиса освоилась и чувствовала себя среди них, как своя Будто всю жизнь только и делала, что болтала с разными птицами и зверьками. Она даже ввязалась в спор с лори-попугаем. Но тот, чтопорщил перья, сердито распушил хохолок и заладил: "Я старше, значит то мне я. Я у меня, я значит старше". Алиса попыталась выяснить, сколько же ему лет, но лори повторял свое "Я старше, я старше, я старше". И ничего больше из него вытянуть было нельзя. Тут мышь, как видно, самая уважаемая среди них, произнесла. Все слушайте меня, я вас вигом высушу. Все тут же успокоились и расселись вокруг мыши. Алиса смотрела на нее просто с нетерпением, потому что еще немного и простуда обеспечена. кхе <клес> кхе Солидно прокашлялась мышь. Готовы? Сейчас вы у меня не только высохнете, но и засохнете. Она раскрыла какую-то книгу. И начала читать Вильгельм заболеватель С разрешения папы заболевал Англию Которая желала крепких вожей После непрерывных разборов и замалеваний Эдвин граф Мерси И морка граф на тумбе И даже Сигур Лори попугая так и передернула Фу! Фыркнул он. Мышь строго посмотрела на него и сухо спросила. «Вы что-то хотели сказать?» «Нет, нет!» – смешался Лори-попугай. «Выходит, не послышалось. Итак, продолжаем. Крафт на тумбе и даже стигант, архиепистоп Кендербер-бер-неразберийский...» «Поддержали Бильгельма-заболевателя, находя это весьма...» а, «Весь что?» – переспросил утка-гусь «Неужели понятно что они находят весь?» «Весьма!» – недовольно пояснила мышь «Если он весь, то почему его так ма?» «Когда мне попадается червяк, то он весь...» А если он только чер, то он не весь Его просто ма, то есть мало Недоуменно пробормотал утка гусь Мышь пропустила мимо ушей его слова и продолжала И они отправились вместе с этим Лингом Эдгаром К Вильгельму-заболевателю, чтобы предложить ему корову Ввиду всего сказанного вмешался древний Дронт «Вношу на рассмотрение у всего собрания предложение о дальнейших мерах». «Что за билибер бер бер бер бер бер да Возмутился Орланчик. «Я и половину не понял. Бьюсь об заклад, что и все остальные тоже». И Орланчик хихидно ухмыльнулся, а все остальные захихикали. «Я хотел предложить не билиберду, а бестолкотню», сказал обиженный древний дрон. Это лучший способ просохнуть А что это такое? Спросила Алиса Ей было сейчас не до вопросов Но уж очень расстроился древний дронт Что никто не удивляется И не спрашивает его Лучше один раз увидеть Чем сто раз услышать Оживился древний дронт Сейчас Ты ну, все проделай Если вам вдруг захочется Как-нибудь зимой поиграть без в бестолкотню то приглядитесь повнимательней к тому, что делал древний дронт. Сначала он начертил круг. Не совсем, правда, правильный. «Чем неправильнее, тем правильнее», — пояснил он. Потом расставил всех аккуратно, как попало, где придется по неправильному кругу. И тут все без команды, как по команде, вдруг стали толкаться, бестолково бегать туда-сюда, устроили такую бестолковую толкотню, что получилось полная неразбериха, а вернее, бестолкотня. Все так разгорячились, что через каких-то полчаса высохли дониски, и древний дрон тогда крикнул. «Конец бестолкотня!» Запыхавшиеся, они окружили древнего дронта и наперебой стали кричать. «Кто победитель?» «Кто победитель?» На такой вопрос так сразу и не ответишь. Даже древний Дронт задумался. Он упер кончик пера в лоб, будто знаменитый писатель Шекспир, и постоял так в неподвижности немного. Все тоже застыли в ожидании. Потом древний Дронт провозгласил. Победители все! И каждому полагается награда! А кто будет награждать? Кто будет награждать? Кто будет награждать? Кричали все победители разом. Древний Дронт отнял перо от олба и показал им на Алису. «А да. А кому с еще?» И все подступили к ней в икрики. «Давай, а, давай!» жаль! Алиса растерялась. Она пошарила по карманам и обнаружила неожиданно коробочку леденцов. К счастью, в слезах они, вероятно, не размокают. Леденцов хватило всем-всем, тютелька в тютельку, Кроме самой Алисы Ей тоже полагается, заметила справедливая мышь Само собой, уверенно сказал древний Дронт И обратился к Алисе э, пошарька в кармане, что еще там найдется? Ничего, грустно сказала Алиса Вот разве наперсток? То, что нужно, воскликнул древний Дронт Дай его сюда! Все окружили Алису, а древний дрон торжественно провозгласил, вручая Алисе ее собственный наперсток. Мы все просим вас принять от нас эту скромную, но заслуженную награду, этот скромный, но заслуженный наперсток. И он с достоинством помолчал, а все, кто мог, захлопали крыльями все это было так забавно что алиса чуть не прыснула со смеху но сдержалась чтобы не обижать остальных они были так серьезные и торжественны и она тоже серьезно и торжественно поклонилась и приняла наперсток от древнего дронта без улыбки Наконец дело дошло до леденцов Все стали поспешно их глотать Но большие птицы даже не успели их распробовать А маленькие тут же поперхнулись Пришлось похлопать их по спинкам В конце концов все благополучно полакомились И окружили мышь, требуя какого-нибудь развлекательного рассказа Вы же обещали рассказать, почему вам не нравится мяф и гав Напомнила Алиса Последние два слова она произнесла осторожно, чтобы ненароком снова не обидеть мышь. «Эта история длинная и простая, как хвост». истории как хвост?» – удивилась про себя Алиса. Но мышь уже начала, и перебивать ее вопросами Алиса не решилась. Она лишь смотрела на мышиный хвост, И представляла себе такую же длинную, как хвост, историю. Ведь иеватый рассказ мыши вился в воображение Алисы хвостом. Тише, мыши, тот на крыше, шепот шорох, тот услышит. Тише, мыши, это тот, кто таится, тут и ждет. Тот нурлычет, лапу лижет. Я не тот, не бойся, мыши. Я на крышу шишил вышел Побяукать, помечтать Не найти на свете мышки Чтобы верила в воришки А махнув Хвостом шаришь, убежала мышь-кабыш Куда убежала? Спросила Алиса Камыш? Что за чушь? Камыш на крыше Слушать надо внимательнее Я слушаю Я очень внимательно Я даже считаю извороты То есть повороты вашей истории Вы остановились, по-моему, на пятом или шестом Ну вот, перебила «Простите, но я ничего не перебила! Я вообще никогда не бью ни чашек, ни тарелок! Ты на злобе болтаешь всякий вздор!» Сказала мышь, повернулась и ринулась прочь. «Что я такого сказала? Какая же вы обидчивая!» Мышь, не оглядываясь, что-то пробормотала. «Пожалуйста, вернитесь!» Воскликнула Алиса, и все остальные тоже закричали... Умоляем, вернитесь. Умоляем, вернитесь. Вернитесь. На мышь только хвостиком махнула и даже не оглянулась. Жаль, жаль, что она не осталась. Сокрушался Лори попугай, а старая рочиха проскрипела: "Иди ж, моя, никогда не надо лезть вперед Ах, матушка, помолчали бы". Уж вы-то никогда вперёд не полезете Огрызнулась дочка От ваших паучений и устрицы из корлупы выскочат Жаль, Дины нет Рассуждала сама с собой Алиса Уж от неё-то мышь не ушла бы Позвольте узнать, а кто такая эта ваша знакомая Дина? Дина? Так это же моя кошечка Вы бы посмотрели, как она мышей ловит Да что мышей, даже птиц Прыг и птичка в коготках Птицы по достоинству оценили неоценимые достоинства Дины Многие из них мигом снялись с места Другие заторопились Старая сорока, зябко кутаясь в пуховую шаль, прострекотала Пора, пора! От этой сырости я уже и голос потеряла Молодая канарейка всполошилась Домой, запела она дрожащим голоском Спать, спать, гнездышко, повыше на ветку В мгновение ока вокруг Алисы никого не осталось Глупая, зачем я им рассказывала про Дину? Сокрушалась Алиса Это же ясно, что она никому здесь не нравится Моя милая, моя лучшая на свете кошечка И Алиса снова расплакалась Так ей стало обидно Вдруг она услышала дробный мелкий топоток Уж не мышь ли это решила вернуться? С надеждой подумала Алиса И я все-таки услышу, чем закончилась ее история